Однажды, когда в воздухе уже потянуло осенней прохладой, Зенон направился пешком в нове где стояли станки. Страна кишела людьми, скитающимися по дорогам в поисках работы. Меньше дистилье отделяли Ауденове от кричащей роскоши Дранутра. Но, казалось, ты попал из рая в ад.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 Вскоре сменялась пастбищами и пашнями. За холмиками мельниц пряталась хижина под низкой крышей.